Широкий лифчик без бретелек, шит из нейлона с лайкрой. Черное кружево посажено на розовато-лиловую подкладку. В изделии вставлено 7 косточек. Чашечки имеют очень эластичную проволочную основу. Широкая резинка сжимает талию, а застегивается этот очаровательный лифчик на спине с помощью прочной застежки на крючках. Все изделие такое жесткое, что его можно поставить в угол. Другой лифчик, узкий, изготовлен из черного нейлонового кружева на подкладке из бледно-розовой вуали. Чашечки посажены на проволочную основу с вкладышами из пенорезины. К котласному бантику между чашечками пришита большая жемчужная запонка. Бретельки сделаны из кружева резинки. резинке. Застежка у лифчика очень сложная. Большой крючок пришит на длинную тесьму, которая охватывает корпус. Это приспособление позволяло скрыть застежку от посторонних глаз под вечерним платьем даже с самым низким вырезом на спине. Один из предметов моей коллекции является собой пример искусства изготовления лифчиков начала 1960-х, и он оставался непревзойденным на протяжении десятилетий. Он изготовлен фирмой «Лавабл», и в нем есть врожденная выразительность – Выпуклые, посаженные на латекс чашечки, создают два четких округлых контура, каковые выглядят намного естественнее, чем остроконечные вершины 1950-х, хотя они хлопают, когда придаешь им форму. Лифчик сделан из вышитого белого хлопка, застегивается на крючки, пришитые к широким эластичным планкам. Бретельки тоже из хлопка, На них сменные пряжки и два варианта крепления. В высшей степени благоразумное решение и нововведение 1963 года, когда был куплен этот лифчик. Его носили как лифчик без бретелек, и женщина, отдававшая его мне, сказала, что купила его, чтобы надевать под вечернее платье, с глубоким вырезом спереди и сзади. Как же много новаторских лифчиков покупалось специально для торжественных случаев. Хотя, благодаря этому лифчику платье выглядело великолепно, его было очень неудобно носить, и хозяйка чувствовала себя в нем неуютно, так что больше им не пользовалась. Интересно, сколько еще других лифчиков получили отставку после одного вечера и терпеливо ждали в глубине ящика нового особого случая или коллекционера одежды, который избавит их от скуки? Никакая книга о Ливчиках не была бы полной без упоминания Маркс and Спенсер. История создания этой компании стала почти легендарной, но она стоит того, чтобы повторить ее еще раз. Майкл Маркс, основатель Маркс Спенсер, родившийся в 1859 году, был выходцем из еврейской семьи, бежавшим из Литвы. Неточность автора – Майкл Михаил Маркс родился в Слониме, тогда Россия, теперь Белоруссия, в польской еврейской семье. Его семья терпела множество притеснений при царе, и вскоре после убийства Александра II Майкл Маркс покинул страну и в 1883 году прибыл в Англию. На следующий год он получил... Пять фунтов кредит у оптового торговца галантерейными товарами и купил на складе материал. Маркс начал торговать в разнос сладком на шее в маленьких деревеньках в окрестностях лица. У него была табличка с надписью «Не спрашивайте о цене, все по пенни». Это помогло преодолеть проблемы с языком и оказалось отличным рекламным слоганом. Вскоре Маркс открыл в Лидсе торговую палатку, бизнес процветал, и в 1894 году он стал искать партнера, который мог бы вложить капитал в дальнейшее расширение. И вот на сцене появляется Томас Спенсер. Из грязи до в князи. К 1901 году у партнеров было 24 места в торговых залах и 12 магазинов. Майкл Маркс умер в 1907 году, А в 1911 году дело в свои руки берет уже следующее поколение – сыновья Саймон Маркс и Том Спенсер-младший. У Саймона Маркса был близкий школьный приятель – Израиль Зив. Они были женаты на сестрах, и их дружба и деловая хватка сформировали современную концепцию компании «Макс и Спенсер». Саймон Маркс умер в 1964 году. Торговая марка «Сент-Майкл» была зарегистрирована в 1928 -м. Это название созвучно «Сент-Маргарет» торговой марки фирмы «Корос», одного из крупнейших поставщиков компании. Саймон таким образом отдал дань памяти отца. «Маркс энд Спенсер» до сих пор является самой успешной торговой компанией на Британских островах. Считается, что ее объем продаж женского белья составляет... 34% от общего рынка. Каждая третья женщина носит лифчик Марк Спенсер. Сколько же это чашечек? Вот цифры, которые действительно имеют значение. Еще одна. Невероятно известная компания по производству корсетных изделий Госсард, Г.У. Госсард, американская фирма, была основана на рубеже 19 и 20 веков. Первый лондонский филиал открыли в 1921 году, а в 1925 в продаже появился вышеупомянутый Госсерт Комплит». В начале 1930-х фирма стала британским открытым акционерным обществом. В 1960-х компания Госсерт, а с нею и другие производители, почувствовали, как ветер перемен ворошит ее продукцию. Подвязки и пояса отмирали с приходом колготок фирма решила рискнуть по-крупному и вложила все свои деньги, опыт и творческий потенциал в одно изделие – Вандербра. Буквально переводится как чудо-лифчик. Оно было выпущено в 1968 году с огромной компанией по организации сбыта и рекламной шумихой. Это был смелый шаг, но риск оказался оправданным. Вандербра до сих пор один из самых популярных лифчиков в мире. У меня в коллекции таких четыре. Два из них рассчитаны на то, чем природа одарила. У двух других имеются скрытые подушечки. Вандербра — это полулифчик. Он приподнимает грудь и открывает ее сверху. Моя подруга, актриса, всегда называла такую грудь кексиками. Все четыре лифчика скроены одинаково, из трех кружевных деталей с твердыми чашечками, загибающимися к центру. Это очень привлекательный и удобный фасон, несомненно, послуживший прототипом для множества подобных полуливчиков, которые имеют очевидную цель «округли и приподними». Вандербра номер один сделан из черного кружева, частично посаженного на подкладку из нейлона, а пластиковые основы, обшитые чесанным нейлоном, вставляются в чашечки. Спереди чашечки скрепляются перемычкой из тесьмы. Сколько таких несчастных завязок распускалось и попадало в механизм стиральной машины с удручающими последствиями. Вандербра номер два просто супер. Это тоже кружевной, невероятного оранжево-розового цвета в мелкую коричневую крапинку. Похож на консервированную лососину. Но это особенно изысканный образец Вандербра практически не ношенный. Еще один лифчик для особых случаев. Он снабжен почти незаметными запрятанными внутри кармашками, в которые помещаются вкладыши из пенорезины. Их можно вставлять и вынимать по желанию, и они придают груди особый шарм. Очень остроумно изготовленный лифчик, честное слово. В 1960-е, похоже, появилось множество новаторского белья. Около 1967-го вошли в моду кози топы. Короткие маленькие майчки из эластичной, высокообъемной нейлоновой пряжи ярких узорчатых расцветок. Они пользовались большим успехом у молодежи, которая часто вообще отказывалась от ливчиков. Различные варианты таких топов остаются популярными в 1990-е. Был еще удивительный гибрид созданный около 1963 года, комбинация с чашечками. Сперва эти изделия выпускались только в пастельных тонах, но когда одежда 1960-х постепенно свелась к прямым платьям, а юбки задрались до рискованной высоты, середины бедра, тона стали темнее и все чаще использовались ткани с рисунком.